Слыхал новость. Компания Sandon Holders специально для музыков выпустила сампунь для лысых с провитамином В5. И че, волосы отрастают? Да нет, конечно. Но лысина укрепляется, становится мягкой и сылковистой. Встречаются два профессора математики Коллега, а ведь меня опять обокрали Представляете? А я представьте себе, раз и навсегда лисил эту проблему. Интересно было бы узнать, как? Я использовал теорию вероятности и поставил на свою дверь шесть самых десовых китайских замков. Ну и при чем тут теория вероятности, если их всех можно открыть одним ключом? Не скажите, коллега, я три замка закрываю, а три нет. Девушки разговаривают в баре. Ты помнишь то вечернее платье, в котором я была по запрослом приеме у посла? Помнишь, да? «Да ну, такое да, вот особо модное. Спереди открыто, сзади открыто, да, да, с обеих сторон тоже открыто, помнишь? А, да, оно произвело такую сенсацию. Да. Так вот, э, я недавно узнала, что это был просто пояс. Цена долго ругается с кем-то по телефону. Кладет трубку, мус ее сбрасывает. Это кто был? Да мама! Она уже, по-моему, наполовину замасать. А, значит, получше стало.